Трейдинг. Последнее несколько мыслей о дилерах. Как это торговать от своего имени? Сейчас это называется трейдинг. Трейдер тот, кто торгует регулярно, чаще всего каждый день, и у него обычно есть свой портфель акций, ну или нет. Чтобы торговать каждый день, нужна определенная сила воли и выдержка, а также стальные яйца. Трейдинг не пассивное управление портфелем, когда вы купили все нужные акции один раз в год и смотрите, что происходит. Казалось бы, надо всего лишь покупать дешевле, а продавать дороже. В реальности все оборачивается, как правило, полным провалом. Напомню про игроманию. Если человек торгует каждый день, у него появляется сходство с игроманом, который каждый день ходит в казино. Нет, если вам нравится ходить в казино, то это окей. Но если нет, пожалуй, трейдерство не совсем для вас. Трейдеры – те, кто играет. А брокеры биржи-депозитарии – это казино. Если вы готовы расстаться с накопленным капиталом, готовы стойко переносить многомесячные просадки счета, терпеть убытки и не выбрасываться при этом из окна, добро пожаловать на биржу. Когда вы сольете все деньги, а я гарантирую это, пришлите мне открытку.